Глава восьмая Проснулся я от клопка двери. Тетя ушла на работу. Удивленно понял, что дворянский кодекс я теперь знаю чуть ли не наизусть. Похоже, Сэмми отлично поработал. С таким помощником сдать выпускные экзамены в школе мне не составит никакого труда. В отличном настроении я умылся и, слегка перекусив, отправился на утреннюю пробежку. Бежалось легко. Слышно. Я иногда разгонялся, затем замедлялся, выравнивая сбитое ускорением дыхание. Добежав до площадки, принялся отжиматься и сделав упражнения на пресс, перешёл к растяжке. Разогрев все мышцы, приступил к простейшему комплексу вис-ушу. Но вообще в прошлой жизни я много всего перепробовал. Так получилось, что к 30 годам я прилично располнел, а когда занялся своим бизнесом, появилось время заняться собой. К тому же спорт мне очень помогал сбросить нервное напряжение. На самом-то, понимаете, бизнес в нашей стране не способствует спокойной жизни. Походил на йогу, не понравилось. Походил на бокс, тоже оказалось не моё. А вот ушу меня чем-то зацепило. Возможно, мне просто попался хороший учитель, а может, так само сложилось. В любом случае мне стало интересно, и последние 2 года я постигал данное искусство. Основной стиль, который я осваивал, назывался Цигун. Это практика оздоровления всего тела. Важную роль в ней играет медитация и дыхательные упражнения. Вообще то, чему обучали местных магов, на мой взгляд, достаточно сильно пересекалось с этой практикой. Например, в моём мире, чтобы почувствовать энергию Ци, необходимо было встать прямо, ноги слегка согнуть, спину выпрямить, а руки развести в стороны, образуя форму креста. пальцы поднять вверх вместе с ладонями и закрыть глаза. 10 минут в такой стойке, и даже новичок в состоянии почувствовать ток и энергию в своём теле. В этом мире именно такой стойки обучали начинающих магов, давая им возможность почувствовать и научиться управлять магической энергией. Сходив в душ и плотно перекусив, я решил отправиться смотреть свой новый дом. Я и так с трудом вытерпела эти 3 дня, откладывать дальше у меня уже просто не было сил. Мальчишеское любопытство гнало меня вперёд. Одевшись в свою самую приличную одежду и нацепив на видное место дворянский значок, я отправился на автобусную остановку. Вообще, по прочитанным мной правилам, все дворяне должны носить что-нибудь, все показывающее их статус. Тут было большое разнообразие. Самой простой статусной вещью считался значок с гербом герцогства. Две перекрещенные секиры. Многие дворяне предпочитали носить перстни, но для меня это было слишком дорого. У кого-то это была как карда на головном уборе или вышитый знак рода на одежде. В тех же правилах было указано, что до совершеннолетия ношение знака дворянства не обязательно, но рекомендовано. На дорогу ушло довольно много времени. Днём автобусы ходят не очень часто, а внутри дворянского квартала вообще раз в час. Они там больше для прислуги. Жители квартала не пользуются городским транспортом. Для них существуют личные автомобили, ну или в крайнем случае такси. Выйдя из автобуса на небольшой площади с магазинчиками и кафешками, я сориентировавшись с помощью Ибри, который в этом мире можно было использовать и в качестве навигатора, отправился к нужной улице. Вот и она, вторая улица Мороорс. Осталось найти четвертый дом. Сама улица выглядела как-то обыденно. Вдоль мощенных тротуаров и из вычищенных до блеска плит за двухметровыми заборами располагались дома высотой один-два этажа. Всего на улице было порядка двадцати домов, по десять с каждой стороны. Нумеровались дома подряд. Сначала первый, потом второй — и всё на одной стороне. Тут было не так, как в моём родном мире, где обычно нумерация домов делила стороны улицы на чётную и нечётную. Мой дом был под номером 4. Напротив него, на другой стороне, располагался небольшой одноэтажный дом под номером 17. Забор моего дома ничем не отличался от остальных. Я давно заметил, что обычные люди в нашем городе не любили особо выделяться. Само сабняк был скрыт за пором, но я ясно видел, что в нём два этажа. Верхний этаж с узкими тёмными окнами и невысокой заснеженной двускатной крышей выглядывал из-за забора. Не смело подойдя к калитки, я смотрелся и робко дёрнул дверь на себя. Со второй попытки она слегка мигнула жёлтым светом и открылась. Я вошёл в небольшой дворик, здесь всё было засыпано снегом. К входной двери в дом мне пришлось пробираться через приличные сугробы. Я стоял на крыльце, отряхивая с от снега и задумчиво смотрел на входную дверь. Выглядела она прочной и надёжной, из дерева с позеленевшими медными пластинами. Несколько раз подёргов я убедился, что она надёжно заперта. Ну что делать? Я постучал, но безрезультатно. Разворачиваться и ехать домой крайне обидный и нежелательный вариант. Когда я уже разочарованно собирался развернуться и уйти, мне в голову пришла мысль осмотреть дверь магическим зрением. Благо, вчера и сегодня с утра я продолжал его тренировать, и с каждым разом у меня получалось всё легче и быстрее. Вот и сейчас я переключил зрение и сразу заметил бледную руну опознания. Поднеся к ней ибре, я увидел, как тоненький луч энергии перелился из моего браслета в руну, заставив ее светиться более ярко. Дернув дверь в очередной раз, мне удалось с некоторым усилием открыть ее, и я наконец-то зашел в дом. Дверь открывалась прямо в комнату. Не было никакого тамбру или отдельной прихожей, как я привык. В комнате было темно и холодно. Свет, проникающий через узкие окна, не справлялся с темнотой, таившейся по углам. Я постоял пару секунд, раздумывая, что делать дальше. И тут размышление мои прервал неожиданно зазвучавший голос. Добро пожаловать в дом, молодой господин. Ваш статус временный владелец действует ещё 19 суток. По нему вам доступно пользоваться первым этажом. Кто здесь? шёпотом удивлённо спросил я, оглядываясь по сторонам. Уточните ваш вопрос, раздалось в ответ после небольшой паузы. «Вас интересует имя собственное или имя нарицательное?» Задумался я, переваривая услышанное. «Пожалуй, и то, и другое. Я логически-алгоритмическая интеллектуальная система четвертого уровня. Сокращенно — лоист. Владелец мне дал имя Никас». Голосы интонации напомнили мне одного преподавателя в школе. Он тоже любил говорить слишком заумно и витиевато. Я поморщился. «Я не могу. Вот вроде получил ответ, но мало что понял. Но тут, на моё счастье, всплыло воспоминание о Семье. Лоист это местная разновидность компьютера, основанная на логическом мышлении и оперирование данными. А Никс что-то знакомое было в этом имени, из самого детства. Точно. Когда я, то есть Семье, только приехал с родителями в этот город, мы некоторое время жили в общежитии друга родителей. Пока мама с папой искали нам дом, занимались оформлением бумаг, я оставался один и много времени проводил, общаясь с Никасом, их хозяином того дома. Для его звал дядя Эрик. В моих воспоминаниях остался только смутный образ высокого пожилого человека с тонкими пальцами, которыми он постоянно перебирал артефакты, катая кубики на ладони и играя с ними пальцами. Мне он казался очень важным, но добрым, при этом очень богатым и загадочным. Как и мой отец, он был мастером артефактов. Ко мне дядя Эрик относился тепло, и когда мы переехали в свой новый дом, я даже грустил пару дней, что для того возраста удивительно долго. Неужели мне достался этот дом? Я совсем не помнил, как он выглядел снаружи, да и вообще о тех временах у меня остались достаточно смутные воспоминания. Хм, прервал мои воспоминания лаист. В моих записях у вас ещё имеется статус друга семьи, что даёт более широкий доступ к дому. Я вас сразу не узнал, вы очень изменились, молодой Сэмми, а доступ к данным осуществляется слишком медленно из-за низкого уровня заряда накопителей. Почему тут так темно и холодно? Я вышел из воспоминаний. Как я уже заметил, причина является излишне низкий уровень остатка энергии в накопителе. Понятно. Пошире распахнув входную дверь, я попытался добавить немного света, но лучше не стало. На улице уже начинало темнеть. «Дозволено ли мне будет узнать, располагает ли молодой господин необходимой суммой актов для содержания данного дома?» Эк, он завернул. Я с уважением покачал головой. «Возможно, но мне хотелось бы понять, о какой необходимой сумме идет речь». Посчитай, пожалуйста, и перечисли, что в первую очередь нужно, чтобы привести дом в порядок. Хочу вас уверить, что дом находится в отличном состоянии. Необходимо заменить главный накопитель. Годовой вам обойдется в 420 актов, а на три года 990 актов. Ну, это я потяну. Но давай все-таки остановимся пока на годовом. Деньги надо экономить, а то с заработком пока не очень. Что-нибудь еще? Что-то еще? «Тридцать актов для обновления моей базы и подключения к общей сети». «Хорошо, что мне надо сделать?» «Счета я сформировал и скинул на ваш Ибри. Вам осталось произвести оплату». С удивлением в голосе произнес Никас. «Надо же, ему знакомы эмоции!» Ибри на моей руке слегка дернулся, извещая о полученных счетах. Я дотронулся до него, и перед моими глазами оказался первый счет и две кнопки. «Счет». оплатить, отказаться. Быстро оплатив оба счёта, я сообщил об этом Никосу. Это весьма радостное событие. Я могу в течение ближайших 2 часов привести дом в порядок. Это вас устроит? Не надо спешить. Сейчас я, наверное, уйду, а завтра заеду примерно в это же время. Надеюсь, всё уже будет в порядке. С волнением в голосе спросил я: "Блин, такие деньги заплатил. Надеюсь, не просто так". Не беспокойтесь, молодой господин. Сегодня приедет служба для замены накопителя. Оплата и запрос уже ушли. Будут в течение часа. Затем я займусь восстановлением дома. Ладно, тогда до завтра. И просьба, не зови меня молодой господин. Можешь называть меня просто Сэмми, а при гостях Сэмюсель. Договорились? Хорошо, Сэмми. Всего доброго. Пока. Закрыв за собой дверь, я решил немного прогуляться по району. Снова дойдя до площади, я сверился с Ибри и пошёл посмотреть, где расположена моя будущая школа. Как мне не хотелось идти в неё, но что делать, похоже, придётся отходить оставшиеся 3-4 месяца и сдав экзамены, наконец-то выдохнуть и забыть этот период как страшный сон. Свернув с площади в один из переулков, минут через 5 ходьбы неспешным шагом я оказался перед невысоким забором. За ним простирался небольшой парк и виднелось здание учебного заведения. Что ж, ничего другого я и не ожидал. Школа она во всех мирах школа. Простой казённый дом без всяких излишеств. Одно хорошо. От моего особняка тут идти минут 10-15 максимум. Это удобно. До своей прошлой школы мне пешком надо было добираться почти час быстрым шагом. По пути домой я размышлял о Никосе, Но на самом деле мне досталось удивительно редкое сокровище лаист четвёртого уровня. Это офигенно круто по местным меркам. Логические алгоритмические системы первого и второго уровня в этом мире использовались повсеместно: в магазинах, такси и даже во входных дверях у тех, кто побогаче. А тот же ибри, по сути, простейший ласт первого уровня, в нём зашиты основные алгоритмы, необходимые для полноценной жизни в княжестве. Этими браслетами обеспечивались в обязательном порядке и совершенно бесплатно все слои населения. Но дворяне за отдельную денежку могли заказать себе ибре сделанный на основе системы ласт второго уровня, что было уже гораздо круче. По третьего уровня ласт превращался в лоиста. Добавлялась всего одна, но безумно важная и дорогая буква, означающая наличие интеллекта. Такое устройство могло самостоятельно составлять необходимые алгоритмы и развиваться, совершенствуясь. Максимальный уровень лоиста – пятый. Но все такие машинки были во владении князя и простым смертным даже не снились. Кроме уровня лоиста оценивался и его возраст. Между лоистом в возрасте одного года и лоистом в возрасте пятидесяти лет – огромная пропасть. В школе на занятиях по алгоритмике Мы проходили составление простейших алгоритмов. В этом не было ничего сложного. К примеру, на поездах установлена система ласт второго уровня. Если от датчика поступает сигнал о препятствии на пути, необходимо оценить объект живой или неживой, примерный вес и объём. В зависимости от результатов принять решение: тормозить, замедлить скорость для уменьшения ущерба подвижного состава или продолжать двигаться с прежней скоростью. А вообще весьма полезный для магов школьный предмет. Ведь даже простейший воздушный щит, вшитый в артефакт, использует минимальный алгоритм, если нет магически направленного излучения. Продолжать сканировать местность, если есть, подать энергию на руну щита и напитывать 2 секунды. При продолжении атаки повторить. С трудом дождавшись следующего дня, я отправился в свой новый дом. Изменения стали заметны сразу, как только я зашёл в калитку. Во дворе появились вычещенные до самой плитки дорожки, крыльцо тоже было совершенно чистым и свободным от снега. Дверь открылась с первой попытки, и я с радостным ожиданием вошёл в свой дом. "Сами, привет. Как дела, как жизнь, какие новости?" меня поприветствовал молодой голос. "Никас?" несколько неуверенно уточнил я. "А, что ж, Куда я отсюда денусь? иронично ответил он. Что ты странно разговариваешь. Закачал новую базу данных и типа решил сменить манеру разговора на молодёжную. Так же круче. Нужно твоё одобрение, и мы станем друзьями. Стоп. Какие ещё у тебя есть алгоритмы манер разговора? Есть наставник, есть и семейная, два образа мать и отец, есть молодёжная. В неё входят тоже два образа друг и подруга. И есть деловая: начальник или подчинённый. Блин, только ролевых игр с недокомпьютером мне не хватало, тихо произнёс я. Пацан, я не расслышал, говори громче, ты тут не один. Умолкни, мне надо подумать. Переключись пока обратно на манеру наставника. Хочу для начала оглядеть дом, а потом подумаю, что с тобой делать. Во время беседы с Никосом я успела осмотреться. На первом этаже была достаточно обширная гостиная, Слева от которой располагалась небольшая кухня. За ней маленькая комната, похожая на спальню и рабочий кабинет одновременно. Тут стояли кровать и большой стол с ящичками. Над столом висело много полок, заваленных всевозможными предметами. "Это кабинет или спальня?" обратился я к Никосу. "Мастер Эрик в этом помещении работал с артефактами. Бывало, устав оставался тут ночевать. Так что я затрудняюсь с ответом на ваш вопрос". Хозяин никак не пометил это помещение. Понятно. Я вернулся обратно в гостиную. Справа были туалет с ванной и лестница на второй этаж. Поднявшись по ней, я обнаружил ещё один санузел и три двери. Попытавшись открыть одну из них, услышал голос Никоса. Напоминаю, на данный момент ваш приоритетный доступ друг семьи. Вход в данное помещение запрещён. Понятно. Я подошёл ко второй двери и попытался открыть её. К моему удивлению, это удалось. За дверью оказалась достаточно обширная спальня с большой кроватью, комодом и шкафом. На судя по всему, это была гостевая спальня. Комната мне понравилась, но выглядела она необжитой. Здесь был мягкий ковёр на полу с длинным ворсом. Наверное, приятно утром вставать на него босыми ногами. А вот третью дверь на этаже мне не удалось открыть. И снова по той же причине. Вход пока запрещен. Слушай, а что за закрытыми дверями? Решил я уточнить у Никаса. За одной из них находится рабочий кабинет мастера Эрика и библиотека. За второй – личные покои, принадлежащие мастеру Эрику. Смею напомнить, что через 17 дней, в случае, если мастер Эрик не приедет, вы получите полный доступ к... ко всем помещениям в доме. Ладно, подождем. Что мне еще остается делать? Не так уж долго осталось, и я наконец-то стану полноценным владельцем этого крутого особняка. В общем, закончив осмотр, я пришел к выводу, что с удовольствием бы тут пожил. Я приготовил себе чай и устроился в гостиной на первом этаже. В доме было тепло и светло. По моей просьбе Никас настроил все так, как я любил. Температуру в помещении он обещал поддерживать в районе 22 градусов и зажигать сразу яркий свет в комнатах, в которые я вхожу. Но то меня начинало бесить любовь жителей этого мира к тусклому освещению. Что ж, можно сказать, что дом полностью готов к моему заселению. Остаётся только один вопрос с тётей. Вчера она вернулась слишком поздно, и я не обсудил с ней планы на будущее. С одной стороны, разумно переехать сюда, До школы мне будет 10 минут пешком, с другой стороны как-то не хочется бросать тётю одну. Она со мной она вряд ли согласится переехать. К тому же она работает недалеко от нашей квартиры. По всему выходило, что придётся мне тут жить одному, по сути, в чужом доме, точнее, ещё не полностью в моём. Меня раздирали противоречивые чувства. Я, как Макс, взрослый парень, уже давно привык жить один, но с другой стороны, С каждым днем я все сильнее и сильнее ощущал себя Семюселем, обычным 13-летним подростком, и он банально боялся жить один. Хотя в данном доме есть, как плюс, Никас, лоист, с которым всегда можно поговорить. Было еще не очень поздно, и я отправился в библиотеку полистать книги по магии. Сроки поджимали. Скоро мой пропуск обнулится, и у меня не будет больше доступа в этот отдел. так что придётся в оставшиеся дни усердно подышать книжной пылью, чтобы у семе было чем заниматься и что разбирать. Я всё-таки не оставлял надежды, что и мне эти знания в будущем могут пригодиться.